Глава пятая. Производственные страсти. Антон прислонил велосипед к невысокой ограде и торопливо вбежал в длинное одноэтажное здание. Прошел по полутемному коридору с множеством дверей, остановился перед последней. Зачем-то отряхнул ладонями легкие коноплянные брюки, поправил рубашку, проверил прическу и даже пару раз улыбнулся сам себе будто проверяя штатно ли работают мышцы лица сделал глубокий вдох шумно выдохнул и вошел здравствуйте к никому не обращаясь сказал он за дверью оказался не маленький кабинет с длинным столом посередине и не меньше чем с десятком стульев вокруг стола сидели люди причем каждого из них антон отлично знал Девушка, сидящая с одного торца, коротко кивнула ему и продолжила прерванный монолог. «И снова к вашим токарям, Пётр Ивович. Я знаю, что они стараются, но продукции всё равно не хватает. Весь ваш патронный цех... Сколько, кстати, у вас сейчас?» «Восемь станков», — прогудел гулкий бас. «Спасибо. Так вот, в день они выдают восемьсот единиц». И это при условии, что рейнджеры в точках соприкосновения с непримиримыми тратят около полусотни. Охрана в местах добычи селитры в чему на приисках у Чипча и Чароа. Почти полторы тысячи единиц выходит. Так что, Петр Ивович, давайте думать, как нам повысить производительность». «Да что тут думать», — прогудел оппонент. «Вот придут станки из Сталинграда, тогда и повысим». «Так пришли же они». Еще один из сотрудников даже привстал с места. С утра уже на станции стоят, а вы даже не удосужились организовать разгрузку. Мои вам уже дважды звонили. Если можно, я тоже кое-что скажу. Над столом возвысилась нескладная, длиннорукая фигура, почему-то с пером в прическе. Вообще-то никто не запрещал носить как перья, так и национальную одежду целиком. Если кто-нибудь бы вдруг изъявил желание заявиться на работу в кожаных штанах из одних штанин с голым торсом и кокошником перьев на голове, заслуженных, конечно, люди бы улыбнулись, пару минут пообсуждали, но никаких санкций подобная эскапада бы не вызвала. Собственно, члены Совета племен именно так и ходили. Но им, понятное дело, по статусу положено. А в Талахасе люди одевались в то, что им больше нравилось, было удобно и комфортно. И да, время от времени кое-кто, видимо, чтобы не отрываться от корней, втыкал в волосы перо. Особенно, если оно было получено за полезное для союза племен дело. К таким относился и Степан Койотович Тимуко, создатель и руководитель консультативной службы. Ещё когда только появилась проблема зарядов для пневматических винтовок, неспешно начал он, наши консультанты начали думать над возможностью реорганизации производства. Речь говорившего текла спокойно и неспешно, как Миссисипи. Говорил он только то, что хорошо знал, и тогда, когда это было нужно. Мы посмотрели, как проходят производственные процессы у вас в цеху, Пётр Ивович. И вот что нас удивило. «Смотрите, ведь по сути изготовление заряда на вашем уровне – это две базовые операции. Шлифовка наружной части пулебаллона и полировка сопла. Верно?» «И внутренний», – пробасил начальник токарного цеха. «А зачем, Петр Иванович? Мне кажется, сжатому воздуху все равно, шлифованный внутренний периметр пулебаллона или нет. Поэтому наши сотрудники произвели замеры». Так вот, почему они у меня неделю ошивались. Недовольно прогудел главный токарь. Конечно, мы для этого и существуем, чтобы облегчить вам работу и поднять производительность. Станки вот вам обеспечили. А кто на них точить будет? У меня токарей нормальных нет. А те, что приходят, так они, извините, еще три года назад по-русски говорить не умели. Мне каждого из них полгода только учить надо. Так и учите. Работать когда? Значит, возвращаемся к тому, о чем я начал рассказывать. По замерам, обточка внутренней поверхности, смена резцов при переходе на сопло, переброс ремней и прочее отнимает до 60% времени. Наши сотрудники предложили эти операции разделить. Пусть пятеро ваших работают на шлифовке, одним резцом с одной скоростью. А по окончании заготовки не перенастраивают станок, а просто передают баллон соседу. И уже он доводит до ума сопло. Это даст экономию времени порядка 40%. Как вам идея? «Ну, неуверенно прогудел Петр Иванович. Что-то в этом, наверное, есть. Давайте попробуем. А как быть с обучением?» «Вы сначала станки поставьте, а потом уже решим». После собрания Антон не поспешил со всеми на выход, а задержался у торца стола. Хозяйка кабинета, проводив сотрудников, остановилась возле него и вдруг мгновенно превратилась из строгого начальника службы управления в довольную, улыбающуюся девушку. Объективно ничего не произошло, но Маторин теперь не видел в ее глазах строгости, деловитости. Только ласковая радость и еле заметные смешинки. «Я вообще-то за тобой», — сказал он. «А я готова. Пошли». В кафе было тихо и пустынно. Еле слышно играла за стойкой новинка — ламповый проигрыватель виниловых дисков. Приятели Шурки Бизонова сконструировали эту машинку в 89 году на общественных началах, и сейчас промышленность вовсю осваивала оказавшуюся популярной технику. Пока получалось медленно, не больше десяти в месяц, но это не удивительно. У молодого и растущего союза племен промышленность не всегда поспевала за конструкторской мыслью. Сказывались отсутствие культуры производства, то есть рабочих приходилось учить на месте, без отрыва от работы. К тому же сталелитейный комбинат в Сталинграде, станкостроительный там же, вышли на проектную мощность лишь полгода назад так что почти половину продукции приходилось выпускать малыми партиями, почти на коленке. Но служба управления старалась. Во всяком случае, так утверждала девушка, сидящая напротив Антона. — Нет, Моторин, не пойду я за тебя! — с хитрым смехом помотала она головой. — Мы же сто раз обсуждали. — Обсуждали, обсуждали, — буркнул молодой человек. — А если ребенок родится? «Ну и что? Будем ему родителями? А жить он будет с папой или с мамой?» «Ой, Тоха, ну сам посмотри. Ты начальник электросилы, мощной артели, между прочим. Кроме того, декан в университете. И то и другое, прежде всего, ответственность и куча непослушных подчинённых». «Так уж и непослушных. Нормальные ребята». «Ты слушай, слушай. Я тоже не под ёлочкой живу. Служба управления — это тебе не пирожки продавать. У нас, между прочим, из десяти практикантов хорошо, если троим закрывают. И в подчинении у меня тоже не олени с енотами. Ну, кроме Никиты Скунса, конечно. Как мы жить-то будем? Ты меня строить, а я тобой командовать? Но нам же хорошо. Это сейчас хорошо, — прервала его девушка. Пока встречаемся, общаемся, а живем каждый у себя. — Ксюша, так в чем вопрос? Переезжай ко мне. «Зря я, что ли, дом строил?» «Нет, Моторин, не перееду. Ты во сне храпишь». «Опять же, обленишься в браке, начнёшь носки по углам разбрасывать, посуду немытую на столе оставлять». «Всё спорите?» К столику подошёл молодой человек в форме жрица и без спроса уселся между влюблёнными. «Чего ты, Ксюха, парня, рыжишь Он после этих твоих запилов по полдня сам не свой». «Привет, брат Миша отозвался первым Антон. «Присядешь?» «Вот еще», — тут же отпарировала Ксюша. «Нечего в наши семейные скандалы еще и Господнее братство впутывать. Сами разберемся». Брат Михаил был ей настоящим, родным братом, на год старше, и сколько Ксюша себя помнила, вечным ее оппонентом. Начиная с того дня, как девочка научилась ходить, она задевала, подкалывала старшего, издевалась над ним. Надо заметить, что и Миша не оставлял ее выпады без ответа. Позже, когда племена объединились, каждый из них нашел свое место в динамично растущем обществе, но пикировки все равно продолжались. Правда, сегодня брат не стал обострять ситуацию, а вместо этого предложил. «Идемте в порт, влюбленные. Сегодня должен один мой подопечный приехать». Длинная ветка дуба из племени пони Начал взрослую жизнь очень неудачно. Ничего-то у него не получалось. Контрабандисты, а на самом деле доверенные люди-вождя, добывали бокситы и через третьи руки продавали их совету племен, обеспечивая львиную долю доходов племени. В 13 отец с огромным трудом устроил только что прошедшего инициацию сына в этот тяжелый, но прибыльный бизнес. Целый год мальчик наслаждался уважением соплеменников, но потом скис. Душа требовала большего. Ну и что, что капачи, как их называли, приносят племени много пользы? Вот если бы сделать что-то, что резко подняло бы благосостояние... Бокситов было много, и стоили они не очень дорого. Ветка знал, что из них производят алюминий. Еще бы узнать, как. Тогда можно было бы везти в город не полные телеги руды, а готовый металл и получать больше денег за меньший вес. Два месяца ушло у юного исследователя на выяснение процесса производства алюминия из бокситов, после чего пришлось искать гидроксид натрия. Но мальчик справился. Залил в самый большой горшок, который смог найти, и смело высыпал туда руду. Очень жаль, что он не знал о предварительной очистке и прожарке бокситов. Реакция пошла сразу. Горшок лопнул на две части, выплюснув все содержимое прямо на загон с индейками. Два десятка птиц не выдержали такого жестокого обращения. Шаман племени долго совещался с предками по поводу слишком любознательного мальчика, после чего предложил ему идти в Сталинград на комбинат, учиться. Но ветка решил, что пойдет сразу в Талахаси. Еще бы его там кто-то ждал. Мальчик и не догадывался, что мудрый шаман совещался не столько с предками, сколько с руководством металлургического комбината. В Талахасе голодный и усталый малыш быстро попал под наблюдение господних братьев. Сначала шаманы поймали его при попытке зарезать чужого домашнего топира. Только что прибывший в город индейц не догадывался, что звери делятся на тех, которых можно есть, и тех, которых нельзя. На первый раз брат Миша напомнил мальчику о законе кармы, о том, что целью каждого человека, пришедшего в этот мир, является самосовершенствование и познание Вселенной. А чтобы дошло лучше, направил на принудительные работы на 10 дней. Мальчик внял. Но уже на следующий день его чуть не убило током при попытке постичь секреты гальванопластики. Зачем он полез голыми руками в резервуар, Ветка не смог ответить. Скорее всего, и сам не знал. Случай оказался тяжелым. Брат Михаил долго искал способ утихомирить необузданное любопытство юного пони. Наконец, остановился на наиболее действенном методе. И вот сегодня лейтенант Ветка Дубов должен был вернуться с Южного материка. Три года он провел в охране бальсовых плантаций. Три года в тропических джунглях, среди полудиких племен, говорят, не чурающихся даже каннибализма. А уж что попавших в плен солдат они приносили в жертву своим темным богам, было достоверно известно. В таких условиях лучше всего формировалось в человеке чувство товарищества, осторожность, внимание, выдержка и реакция. Члены боевых отрядов были ближе друг к другу, чем родные братья, и понимали один другого иногда вообще без слов. Говорят, первых рейнджеров тренировал сам дядя Паша, и они проходили по тропическому лесу, не касаясь земли, сто километров в день. А кроме того, заметить их нападение можно было только после того, как первые пули находили цели.